Теперь достаточно было одного слова государева, и всякий боярин обязан был садиться на коня и выезжать цветно и конно без всяких разговоров. Третье дело было ударить покрепче по Литве и Польше, которые захватили старые русские области. Русь Малую, Русь Червонную, Русь Угорскую и Русь Червонную. Сноска. «Русь угорская — Прикарпатья, Русь червонная — по верхнему Неману». «Не вернуть их было бы просто грешно», Стыдно сказать, мать городов русских, старый Киев, был во вражьих руках, враги владели старым Смоленском, который сделали они оплотом против Руси. Справиться с Литвой казалось тем легче, что на стороне Москвы было серьезное преимущество. Северная Русь, собиравшаяся вокруг Москвы, сливалась в одно национальное единокровное целое, а там шел великий разлад между православной Русью и католическими Литвой и Польшей, а соединение Литвы с Польшей, где колобродил Сейм, ослабляло Литву. Отношения Москвы с Литвой были враждебные, и порубежные столкновения случались то и дело. Казимир возбуждал против Москвы Золотую Орду, а великий князь Московский подымал на Литву крымских татар, которые не раз уже вносили жестокие опустошения в пределы Литвы и выжигали Старый Киев. Много заботы, много трудов предстояло Ивану, и он не боялся их. Он чувствовал, что само время как-то таинственно работает на него и выравнивает перед ним пути к богатству, силе и славе. Но и вот этого не знал ни един человек в мире, в личной жизни ему не везло. Он был одинок. Сердце просило ласки и радости, а судьба послала ему только необъятную, волосатую черную Софью, которая была больше похожа на медведицу, чем на женщину. А годы уходили, и сердце великого государя московского сосала тоска. Уязвление Когда великий государь, громко зевая, ушел, наконец, в свою палатку, князь Василий Патрикеев, заложив назад руки, пошел станом вдоль потухающих костров. Он знал, что ему не спать. Он никогда не умел светло веселиться в жизни. Несмотря на знатное происхождение, на огромные богатства, на исключительную близость к великому государю, жизнь была ему в тягость. Он был уже женат, но с первых же дней жена, до он ее по обычаю и не видал, опостылила ему хуже горькой редьки. И вдруг только на днях перед самым походом жизнь точно назло едко посмеялась над ним. По поручению великого государя он зашел к старому князю Даниле Холмскому, У князя бывал чуть не ежедневно. С молодым княжичем Андреем они дружили с малых лет. В доме шла великая суета. Князь Андрей уходил в поход, и надо было все для него изготовить. Князь Василий, никого не спрашивая, как всегда, отворил двери в сене и застыл на пороге. В сенях была ему неведомая красавица. При одном взгляде на которую сердце его опалило жаркое молния. Она в испуге закрылась фотой, но не смогла отвести от него глаз. Прошла минута ли, две ли, три ли, оба не знали. Они были ограмлены, и глаза в эти короткие мгновения сказали одни другим столько, что и сердце не вмещало. Оба поняли, что они созданы друг для друга... Оба чувствовали, что вся их жизнь до этого момента была только приготовлением этой восхитительной и страшной встречи, и оба сейчас же почувствовали, что между ними неприступная стена». Князь Василий догадался, что это молодая жена его сердечного дружка князя Андрея, сыгравшего свадьбу недавно, когда князь Василий с посольским делом в Ревель к божьим ритарям ходил, а она догадалась, что это князь Василий, о котором молодой муж не уставал говорить ей. На мгновение приоткрылся какой-то сияющий рай, и, точно издеваясь, судьба сейчас же запечатала вход в него тяжкой каменной плитой. Князь Василий ничего больше из этой встречи